Глава 31 первая. сильно затекли плечи и спина, руки ломило от боли. Кончики пальцев покраснели и распухли, в глазах щипало. Под ними набухли мешки, растекшиеся почти до безупречных скул, однако она все же была счастлива, то есть почти счастлива. Пальцы вспотели и стали скользкими, поэтому она сделала себе поблажку. Обшивая гулуном красные мундиры солдаты делая кружевом дутые штаны из джерси жакарда использовала гальбеновский стежок, хотя по правилам требовался обмёточный. Закрепив нитку Тиле, собралась перекусить её зубами, и в её ушах зазвучал голос мадам Вёне. «Милочка, вы едите при помощи ножниц?» Сержант Фаррет в красках описывал репетиции. «Лесли — это хороший». Постоянно надувается от важности всюду встревает, подсказывает реплики. Мисс Дим ужасно на него злится, ведь обязанности суфлера возложены на нее. Инспектор переигрывает, зато он очень хороша, она заполняет паузы, когда на сцене нет героев. У многих балет горло, заложен нос, мы мучаемся сенной лихорадкой. Элзбет не появляется на репетициях, а Трузи все уже просто ненавидят. Из меня и то вышел бы режиссер лучше, чем из нее. По крайней мере, я хоть бывал в театре. Тиля и сержант Фаррет привезли на репетицию охапку дутых штанов и бархатных кафтанов с отделкой страусиных перьев. Жаркий северный ветер на улице завывал в проводах. Труппа выглядела испуганной и притихшей. Режиссер согнала актеров вглубь сцены за загородку из треснувших деревянных стульев и смотрела на участников пьесы остекленелыми глазами, под которыми залегли темные круги. Пуговицы навязанной кофте труди были застегнуты неправильно. Еще раз командовала она драматическим шепотом. Леди Магдуф, которая держала на руках куклу, завернутую в тряпки, посмотрела на своего сына. Фред Бандл набрал в грудь побольше воздуха. «Сын. И всех, которые клянутся и лгут, надо вешать. Леди Магдуф. Всех. Сын. А кто же должен их вешать? Леди Магдуф. Честные люди. Сын. Так глупы же лгуны. Их столько, что они могли бы перевязать и перевешать всех честных людей». Примечание шекспир Макбет, действие четвертая, сцена 2 перевод Кронеберга. Конец примечания. «Нет, нет, вы, безнадежная!» — в Нистовстри закричала Труди. «Он все правильно», — сказал, вмешалась мисс Дим. «На этот раз нигде не ошибся». «Ошибся». «Нет, не ошибся», — хором произнесли актеры. Труди медленно подошла к краю сцены и устремила на трупу безумный демонический взгляд. «Вы смеете мне перечить?» Голос подскочил на октаву вверх. «Да чтобы у вас всех приключилась дизентерия, чтобы вы подхватили оспу и покрылись сочащимися язвами и сдохли от обезвоживания. Чтобы мужиков члены почернели, отвалились, а женщины сгнили изнутри и начали источать самарат, как рыбацкие лодки в жару. Чтоб Уильям подошел к жене и с размаха ударил ее по лицу так, что та завертелась волчком. По занавесу пронесся вихрь». Глядя в лицо Труди, потное в пятнах, он тихо произнес. Я случайно узнал, что доктор сейчас находится в отеле. «Если ты сегодня издашь еще хоть один звук, мы привяжем тебя леской к стулу, приведем его, и все как один поклянемся на Библии, что ты сошла с ума». Он повернулся к труппе. «Поклянемся?» Актеры закивали. «Да». Мона подошла к невестке. «Ты не способна воспитывать дочь». «Уильям получит право опеки над бедным младенцем, а тебя отправят в дурдом», — Мона передала ребенка Уильяма. Труппа снова согласно закивала. Фелисити Джой на руках отца сперва принялась жевать кончик его кружевного воротника, потом протянула пухлую ручку и нежно засунула средний пальчик ему в ноздрю. «Думаю, надо устроить выходной», — заявила Мон. «Верно», — сказал Уильям, — «идемте в бар». «Перенесем генеральную репетицию на завтра». Усталые актеры, переговариваясь и смеясь, двинулись по главной улице, погруженной в темноту. Перья на шляпах покачивались в такт шагам, кружитные манжеты болтались, свисая до колен. Трудзи повернулась к Тилли, которая спокойно сидела у прохода и невидящая уставилась на нее. Тилли недоуменно изогнула бровь, пожала плечами и последовала за остальными. Поздно ночью актеры разбрелись по домам и улеглись в постель. Изнемогая от тревоги, сомнения, нервного напряжения, они смотрели во мрак, мысленно повторяли текст, представляли себя на сцене и молились, хоть бы зрители не заметили, что каждый из них играет по три роли. Все они до утра не сомкнули глаз.